«Двадцать два!» Александра торопливо спускалась по ступенькам. О чем она только думала, бросившись его целовать? Ясное дело, вообще не думала? Или все-таки осталось еще что-то в голове? Она приложила палец к губам, как будто все еще чувствовала там этот поцелуй. Но это все-таки смешно. Это перебор. Слишком быстро. Нужно вернуться и что-то сказать. Но что? Нет, так будет только хуже. Вернувшись... Она будет выглядеть еще более глупой и безрассудной. Такое она бывала нечасто, а теперь в особенности не могла себе позволить. Пройдя пару кварталов, она оглянулась не для того, чтобы проверить, не идет ли за ней люк, а из-за ощущения, что кто-то все-таки идет. Глупо, конечно. Как тут поймешь. Повсюду сновали люди, очередная туристическая группа, итальянцы с сумками для покупок, торговцы-путеводителями и сувенирами». Александра быстро перешла площадь и продолжала идти, пока не оказалась в узком переулке, который заканчивался небольшой площадью со старой часовней. Повинуясь какому-то импульсу, она вошла. Сегодня она была вся на импульсах. Внутри церковь была просто побелена, никаких излишеств, лишь ряд красивых фресок на арках. Александра остановилась, чтобы прочесть надпись на табличке. Часовня называлась... Ораторио «Молитвенный дом добрых людей святого Мартина» и принадлежало добровольческому ордену, а фрески XV века изображали добрые дела этого ордена. Фрески были высоко над головой, но она попыталась их разглядеть. На одной монахине ухаживали за женщиной, лежавшей в постели. Краски были неяркими, выражения лицу монахинь добрыми, а лицо пациентки — бледным и болезненным. Внезапно Александра заплакала, горько и неудержимо, Она хотела взять себя в руки, но знала причину этих слез и не могла остановиться. Почувствовав чью-то руку на своем плече, она обернулась так быстро, что чуть не потеряла равновесие. «Извини». Перед ней стояла пожилая монахиня, вся в белом, с таким мягким и добрым выражением лица, словно она только что ожив сошла с фрески. «С тобой все в порядке?» «А, да, все в порядке», — запинаясь, произнесла Александра. Она нашла в себе силы поблагодарить монахиню, а затем быстро вышла из часовни. «Возможно, это был такой знак», — подумала она, — «что ей тоже нужно творить добро. Но разве не этим она сейчас занимается? По-своему».